Глава 10. Гости. История с прогулкой на испытании 2-й армии закончилась неделю назад. Потом мы вернулись, и Морган внезапно сообщила, что разрешает нам посещение других занятий. Вроде бы вышло и ожидаемо, учитывая нашу победу, а вроде бы и нет, если вспомнить про наши отношения. С тех пор мы сходили на уроки к профессорам в основном корпусе аж 4 разом. Могли бы больше, но для этого нужно было сдать дневную норму тренировок у Артуро Артеге. Вот как оказалось звали нашего старика. Он поздравил нас с интересным приключением, впервые представился и проводил на первое занятие. Там нас ждал невысокий и пухлый профессор Серда, с которым мы уже встречались на допросах целых два раза. Он действительно оказался ценителем тактики и с ходу принялся разбирать с нами какое-то древнее сражение. Движение армии, полков и отдельных сильных и дальга было интересно, но вряд ли нам скоро пригодится что-то подобное. А вот занятия профессора Миноры, с которым мы познакомились поближе через день, оказались сразу полезным. Скажу честно, я не ждал ничего особенного, когда увидел этого высокого лысого мужика, чем-то напоминающего Анвара. В прошлой нашей встрече он делал зарисовки гулей, и я считал его кем-то вроде художника. Как оказалось, за блестящей головой и крючковатым носом скрывался москохотника. В его кабинете висели сотни плакатов, изображающих самых разных противников. И мы с ходу принялись изучать их: повадки, приёмы, силуэты. Последние оказались самым интересным. Угадай тварь скверно помелькнувшей среди травы в голове или по отражению в чёрной ночной воде? Я сразу представил, как буду использовать это в бою. Когда знаешь, кто тебя ждет, выжить всегда проще. Так я спросил про Елчу. И оказалось, что мы могли бы обнаружить того по запаху. Профессор после этого вошел в раж и еще минут десять рассказывал про древнюю тварь. Как она сражается, как дышит скверно и как ходит по людским селениям, чтобы найти речайшую душу, ту, что может принять ее темную силу и создать свое новое подобие. Вышло жутковато, но профессор поспешил всех успокоить. Как оказалось, пока подобных потомков Скверны не встречали ни разу. Ни твари, ни мы. И я понимаю почему. Те же тени братства, хоть и используют эту силу в своих пилюлях, но в то же время только как топливо для своего тела, для чистоты. Сама Скверна не покорилась ещё никому из рода Люскова, разве что в виде меча. Последняя мысль показалась мне интересной, но занятие закончилось. А новые тренировки Артура и Морган быстро выбили из головы всё лишнее. Вот и сейчас мы сидели на привычной опушке, ожидая одного из странников с новыми заданиями. Как голова гуля, ко мне подсела монашка. После ночной вылазки в Морг мы стали ближе, и я решил посвятить её в часть своих планов. Молчит. А про тренировку с принцессой есть новости? Морган приносила письмо от генерала. Тот пишет, что Луиза на задании короны, а вот после Нового года должна будет выполнить просьбу отца. Манашка кивнула. До середины зимы было не так уж и долго, а потом продолжила обмен с пилетнями. Белый шарик опять прощупывал почву, на этот раз присел на ушахимику. Они же на одном этаже живут. Значит, Осторога всё не уйдмётся. Хорошо. Даже интересно, когда он решится и на что. Я улыбнулся. Ты понимаешь, что происходит? Он поступил как положено Идальго, как положено члену великого рода. Выбрал силу, а не верность, а теперь жалеет. Потому что сила сама по себе ему не интересна. Бывают такие люди. Как ты думаешь, почему он присоединился ко мне во время испытания? Ответил я вопросом на вопрос. Ради артефакта, и чтобы оказаться среди победителей. И поэтому я не дал ему получить артефакт, но он даже не обиделся. Что это значит? Он просто хотел победить? Он хотел оказаться выше других. Он так развлекается. Цена не важна. И зачем ему к нам? Разве мы лучше? Хотя Манашка задумалась. Мы первыми начали занятия с профессорами, первыми освоили технику дождя тысячи мечей. Вот только он пытался что-то узнать, когда всем этим ещё и не пахло. Вот об этом я и говорю. У Белого талант. Возможно, он ещё сам не понимает его, но он чувствует силу и следует за ней. Так что, он... думаю, уже скоро он придёт ко мне сам, и вот это мне интересно. Чем он попытается меня заинтересовать? После того, как ты получил свой миллион у казначея второй армии, о, как он потел от трясса. Думаю, деньги тебя не интересуют. Интересует. Но я буду ждать чего-то большего. И возьмёшь его? Если он постарается, конечно. Кто откажется от такой жирной, держащей нас по ветру крысы в команде? Ведь если что-то пойдёт не так, всегда можно будет следить за ним. Пока он рядом, всё в порядке, а вот когда побежит, надо что-то менять. Я расхохотался. Серцу короля Лича прислушивающемуся к разговору тоже понравилось. и оно беззвучно составило мне компанию. Монашка через мгновение тоже присоединилась, правда, не так естественно. «Ну да что взять с осторожных франкийцев?» «Морган идет». Я почувствовал движение чужой частоты и поднялся на ноги. У меня все еще не получалось по-нормальному засечь ее духовным зрением, разве что направление и характерные движения частоты, свойственные только ученице Артура. Но и так было гораздо лучше, чем раньше. Она пряталась... Я искал. Это соревнование продолжалось изо дня в день. Ещё бы мне научиться выпускать частоту за пределы тела. Ждёте меня? Морган поморщилась, когда мы встретили её стоя на ногах. Конечно, я кивнул. Раз у нас отменили занятия с профессором Миноры, а ты пришла одна без группы поддержки и без маски, сегодня ожидается что-то особенное. Неправильно Артуру тебя назвал. Поморщилась Морган. «Ты не счастливчик, ты зануда и наказание судьбы». «Впрочем, ты прав. Сегодня особый день для всех учеников примеры. Он называется Днем Свободного Поиска. К этому моменту вы уже успели чему-то научиться, что-то узнать. И вот вам дается целый день, чтобы использовать свои знания самостоятельно». «Так что нам делать?» — спросил Тарапыга. «Что хотите?» — Морган картинно вздохнула. Можете повторить обычные тренировки? Можете просто отдохнуть. Вздох сменился кроважадной улыбкой. Делайте что угодно. Только учтите, завтра в это же время все отряды будут собраны на главной площади, и директор лично оценит ваши успехи. Мы можем провести личные тренировки и продемонстрировать успехи с дождём тысячи мечей. Манашка нахмурила брови. Ей хотелось показать себя перед Карлом Арагонским. Директор знает, что вы уже умеете, и поэтому будет ждать, чего вы сумеете добиться именно за этот день. Морган наслаждалась моментом. Ну, чему можно научиться за такое короткое время, возмутился хомяк. Неправильный вопрос. Морган покачала головой. Правильный как найти, что изучать. И вот здесь всё будет зависеть от того, зачем ли человеком вы пошли. Правильно? Счастливчик. Правильно? Я задумчиво кивнул. Например, лидеры с верхних этажей собираются повести своих в шелие скверны или руины старой гавани. Они поработали на будущее во время испытания. Мудрые Дальга это учли, когда пошли за первым, за учкой или змейкой. Змейка это прозвище Анны, заучка Паула, а первый Домедина. У каждого из них действительно есть допуск на особые полигоны примера. Вот только и у меня после сделки с мёртвым странником тоже Если Морган рассчитывает меня уколоть, то зря. Спасибо за совет, дальше мы сами разберёмся. Я помахал нашей наставнице ручкой. Она побледнела от злости. Если ты думаешь использовать свой ключ от башни Карлы Великого, то, как ваша наставница хочу предупредить, для прохода внутрь вам понадобится сила Грааля, не меньше. Так что не тратьте зря время. Я снова помахал рукой. Морган фыркнула и исчезла, запрыгнув на ближайшее дерево. Замерла на мгновение, словно размышляя, послушать дальше или заняться своими делами, но тут поймала мой взгляд, и решение осталось только одно. Девушка скрылась, а я вернулся к своим. «Что будем делать?» Торопыга растерянно почесал затылок. «В принципе, если нам нужен любой результат, то можно добежать до леса Куэнка. Найдем пару местных тварей, победим, и уже не с голыми руками». У меня есть идея получше. Всё-таки полигоны, примеры дадут нам не только врагов, но и возможность для быстрого развития, а если повезёт, то и какие-то тайные знания. Я вытащил ключ от башни Карла Великого. Но Морган же сказала, что нам туда не попасть. Осторожно заметила Пустышка. Мы не пойдём туда. Я покачал головой, а потом ключ у меня на ладони сменил цвет с чёрного на красный, а потом на синий. За эти недели я почти не занимался алхимией, все силы уходили на обычные тренировки. Но даже так довести до ума подарок мёртвого странника я сумел. Раз 100 собрал и разобрал переданные им схемы доступа и в итоге убедился, что в нужный момент без проблем смогу вызвать каждую из них. Ещё я немного занимался тем самым кольцом артефактом, что нашёл на острове Моргона, но вот тут успехи были уже так себе. Синий ключ от доступа к руинам Гавани? А Красное ущелье скверно? Хомяк первым пришёл в себя. Как ты их достал? Это моя тайна. Я пожал плечами. Давайте лучше решим, куда пойдём. Может, кто-то слышал об этих местах? Где какие противники, где какие сокровища? Только слухи. Манашка поджала губы. У нас болтали, что башню Карла Великого построили пленные избранные скверны. Как и белый замок для короля? На потом их загнали в ущелье, где они в надежде на свободу служат мясом для новых поколений Дальга. Чушь, возмутился Таропыга. Наши предки никогда бы так не поступили. Но это просто слухи, манашка пожала плечами. Верить в них или нет, каждый решает сам. Я тоже слышал про такое, немного смущённо добавил Чистюля. Вот только, помните, врата в башню Карла Великого? Мы все проходили сквозь них, и разве вы не видели такую силу раньше? Да, было похоже на серо-зотое пламя до Медины, только гораздо чище, согласился я. Я тоже так решил, кивнул Честюля. Так что, если создание скверны когда-то и помогали нашим предкам, то точно не во всём. А что известно про руины? Я решил сменить тему разговора. Я слышала, вышка попыталась взлохматить закрученные вокруг головы косы. Те даже не шелохнулись. Вот до руины старой гавани это не особое место, а настоящая гавань, в которой когда-то случилась великая битва, и её отгородили от мира, чтобы и манатцы из скверны не смущали тех, кто не готов с ними столкнуться. И какие там враги? спросил Честюля. Никаких. Я слышала, что опасное представляет само место. Пустые дома, заброшенные пирсы, запах смерти в воздухе. Заходишь и борешься со страхом столько, сколько сможешь. Говорят, больше 3 суток там никто не продержался. Девушка закончила и посмотрела на меня, ожидая решения. Что ж, новая информация действительно расставила всё по своим местам. Ущелье, набитое тварями, помогало развивать чистоту и тело, а руины гавани с царящим там страхом душу. Со стороны я бы сказал, что всем и дальго не помешало бы второе. Вот только я теперь разбирался в этом пути гораздо лучше. Ты всё больше радуешь меня, ученик. Сердца нежити было мной довольна. А чего тут радоваться? Ми я только отмахнулся. Всё очевидно. Как с тем сапфиром души, что мы подарили Драумолу? Ты и подарил. Я запомнил твои слова на тот случай, если это когда-нибудь принесёт нам пользу. Ответил я, и сердце от неожиданности подавилось новым едким комментарием. Так что ты понял насчёт камня? Спросила она через пару мгновений. Сапфир не помогал развивать душу сам по себе. Нужно было что-то указывающее путь. И вот у меня есть стелия Капетингов, и, наверное, я смогу усилить её в руинах. Остальные же, разве что расшатают тебе нервы. Здесь ты прав. Но смотри шире. Будь руины столь бесполезны, стали бы о них столько болтать? Нет. А значит, кто-то всё же может выжать из них что-то большее, чем ночные кошмары. Наследники семей Грандов. Я вспомнил ещё один наш разговор с сердцем. Значит, если кто-то из них может использовать руины Гавани для развития, то ты был прав, и высшие семьи королевства учат своих детей совсем не так, как рассказывают всем остальным. Кажется, ты уже извлёк урок из этого дня. Сердце хмыкнуло. Вот только вряд ли стоит рассказывать о нём директору. Да, это было бы опрометчиво, согласился я. счастливчик? Ну что? Манашка ткнула меня пальцем в плечо. Что-то я действительно отвлёкся. Идём в ущелье, решил я. Проверим на практике наработки серда и минора, что те нам показывали. Да и просто, я улыбнулся. Разве вам не хотелось помахать мечом по-настоящему? Чтобы не сдерживаться, а выложиться на полную. Чтобы заныли и мышцы, и чистота, и совесть. А совесть почему? Растерялась пустошка. Потому что совести у нас нет, чтобы так изматываться над собой. Я махнул рукой, задавая направление. После активации красного ключа я чувствовал его всё ярче и ярче с каждой секундой. Вход в ущелье оказался на северном склоне горы Примеры. Как оказалось, мы могли бы и не использовать мои новые таланты, чтобы найти точку перехода. Анна и твой бывший. Манашка опять держалась рядом. Странно, что не до Медина. Посмотри, сколько следов рядом с горой. Пустышка указала на примятую траву возле нас. Точно, кивнула её сестра. Значит, был тут и уже прошёл на ту сторону. Интересно, чего остальные тянут? Ключ мало показать, его нужно активировать. Я теперь разбирался в артефактах и понимал, с какими сложностями столкнулись остальные. У обычного человека в такой ситуации был единственный выход. медитировать, сливаясь с частотой, ключом и пространством вокруг. В идеале, если удастся починить обе части перехода, то они войдут в резонанс, и путь будет открыт. Вот только быстро это не сделать. Понятно, почему застряли остальные. Непонятно, как успел Дамидина. Впрочем, если сила его семьи участвовала в создании ворот, это должно было ему помочь. И зачем-то и здесь Паула отвлеклась от медитации, именно она пыталась открыть проход для своего отряда. Держится спокойно и уверенно, но интересно, каким она видит меня сейчас, с её-то даром. "Забыл, что живёшь слишком низко для того, чтобы получить проход к настоящей силе, примера?" насмешливо заметила Анна. Девушка стояла без дела, уступив роль лучника одному из своих дальга. Взгляд зацепился за замершую в стороне Марию. неподвижную, словно статую. Она тоже была тут, как они и договорились тогда ночью. Он не забыл. Просто стрелы скверны выбили из него остатки мозгов. Ещё одна реплика. Я медленно повернул голову на голос. Барон Бихар, он же кривой лени, которого я бросил за громкие крики, нашёл себе место в отряде Анны. Да, иногда правильно выбранный враг помогает проложить путь. Вот и сейчас скандальный барон отыгрывает роль. Боится, но делает под насмешливым взглядом своей госпожи. Мы все ученики примера, но мы ещё и дальга. Если ученики не должны трогать друг друга, то и дальга должны беречь честь, чтобы не случилось. Леня от моих слов побледнел, но его тут же прикрыли несколько здоровяков из отряда Аны. Уровень не ниже Квинта и Дальга, их частота задрожала в воздухе, словно марева от костра. И это не все. Я видел еще двоих, призвавших облака дождя тысячи мечей, чтобы прикрыть, в случае чего, и от обычной атаки. Оказывается, Анна меня ждала. Готовилась, чтобы спровоцировать, а потом поставить на место. Рядом раздался звон мечей и брони. Мой отряд без лишних слов стал рядом. Синхронно, словно многорукое чудовище, и даже без частоты это выглядело внушительно. "Минвалиды, вы замяли себя воинами". Кривой Лени пытался ещё что-то сказать, но не успел. "Я призвал дождь тысячи мечей", свою версию. Семь серых клинков сверкнули в воздухе, привлекая к себе всё внимание, и в этот же момент я использовал ещё один приём, который до этого никому не показывал. Лисий меч, которому научился во время сражения с Саной Коэн. Если дождь тысячи мечей я мог запускать только по прямой, то этот скользнул по земле, а потом красным розчерком ударил снизу вверх. Наверное, не стоило добавлять еще и розу Трастамара, его теперь не откачают. Вопреки своим словам, сердце нежити с жадным интересом следило за ударившими из горла барона Бехара толчками крови. «Он враг». И он дал повод. Я покачал головой. «Поверь, если бы была возможность достать ту же Анну, я бы тоже не стал сдерживаться». «Иногда ты меня поражаешь. В хорошем смысле этого слова». Сердце сонно засопело и замолчало. Тишина, повисшая над горой, лопнула, словно утренняя ледяная пленка на лужах. «Ты!» Анна яростно сжала кулаки. Было видно, как у нее прокручиваются в голове мысли – приказать остальным атаковать, получив шанс и самой обзавести с лишней дыркой в теле либо стерпеть. Да? Я ждал продолжения. Когда-нибудь ты ответишь за это. Анна выбрала осторожный вариант. Жаль. Дам совет. Я даже не смотрел на неё. Если хочешь спасти Кривова, тащите его в примеру. Сами вы ему не поможете. Как коварно. Я сначала подумал, что это сердце, но нет. Эта монашка почти прижалась ко мне справа. И дальга эти девчонки и так на неё смотрят без особого уважения, а тут ты. Чтобы она не решила теперь, они будут считать её виноватой, либо за то, что дала одному из них умереть, либо за упущенные часы тренировки в такой-то день. Она услышала каждое слово и заскрепела зубами. У неё был ещё один вариант, но решится ли она на него? Решилась. Анна подошла к крепящему бихару, он выхватила свой короткий меч и пронзила ему сердце, глядя мне прямо в глаза. Мария, которая беззвучно следила за происходящим, поморщилась, но кивнула, принимая решение своей союзницы. Мне не нужны твои советы, счастливчик. И мне не нужны столь слабые помощники, что не могут за себя постоять. В этот момент глаза Анны полыхнули такой яростью, что её и Дальга сделали шаг назад. Кажется, бунт подавлен. К сожалению, я не стал ничего отвечать, прошёл мимо Аана, чтобы оказаться поближе к точке перехода и вытащил свой ключ. На подстройку ушло меньше секунды, и прямо передо мной начал проявляться проход в кущию скверны. Откуда-то с той стороны донёсся звон мечей. Значит, точно, Демидины уже развлекаются. Надо было его догонять. Держим строй, я кивнул своим, впрочем, они и так были готовы к бою. Даже с этой стороны. «Подожди! Счастливчик!» Неожиданно меня окликнули. Карлос Асторга стоял весь бледный, но в его взгляде читалась решимость. Я остановился. «Если он опять предложит деньги, убей его!» Сердце нежити поймало волну. Не думаю, что Карлос допустит такую ошибку. Я ждал. «Счастливчик!» Карлос Асторга подошел и замер, словно пытаясь напоследок увидеть какой-то знак. «Счастливчик!» Его глаза решительно блестели, а потом он рухнул на одно колено. Дорогие штаны из шерсти васкский хавец расплескали лужу грязи, и Карлос замер, продолжая сверлить меня взглядом. Хорошее начало. Сердце предвкушающе замерло. Кстати, как думаешь, он специально выбрал момент, чтобы преклонить колено максимально эффектно? Я не отвечал, ждал продолжения. Но одно можно было сказать уже сейчас: Карлос точно сумел меня удивить, что будет дальше. Я ждал, Асторга стоял на коленях и молчал. Он и не собирался больше ничего говорить. Что он задумал, разве что? Карлос Асторга. Я назвал его по имени, наплевав на правила с прозвищами. Толстый маркиз расцвёл в улыбке, словно окончательно решившись, и вытащил меч, протянув его рукоятью вперёд. Вот же скверно в засаряниц. И "Это про меня говорят, что я вгоняю других в неудобное положение? Что ж, не отступать же. Я принял меч." Ты, Пауло, наблюдала за происходящим и не нашла других слов. Мария не выдержала и хрипло расхохоталась. "Возвращаю тебе твой меч, Идальго Белый." Я смотрел только на Асторгу и, не отводя взгляда, воткнул в землю перед ним его клинок. Напоследок подумал и добавил туда каплю красной розы Тростамары. Если он сделал свой выбор, причём такой, то будет справедливо дать ему шанс стать сильнее. Спасибо. Талстек подхватил меч на мгновение замер, а потом быстро засунул в ножны, словно ничего и не случилось. Рад, что мы снова вместе. Я тоже рад. Я не удержался от улыбки. Эмма Монтегю уже несколько недель чувствовала себя не в своей тарелке. Всё из-за сестры, которая начала отдаляться. Раньше они всегда были рядом, но теперь Жанна всё больше времени проводила вместе со Счастливчиком. И тот был хорошим командиром, рядом с ним Эмма чувствовала, как становится сильнее, но в то же время именно он стал той стеной, что росла между ними. Вот и сейчас Счастливчик повёл их в ущелье Скверны. Все обсуждали, где он взял ключ, а сестра просто шла рядом, словно уже всё знала. Или просто она столько верила, что это было странно. Всё-таки в их жилах текла такая кровь от самого Роберта I, сына Роберта Благочестивого, одного из последних капетингов, что сидели на троне франков. Эмма настолько погрузилась в свои мысли, что пропустила начало перепалки у перехода в ущелье. Впрочем, это не помешало ей выхватить меч, занять своё место в строю, а потом улыбнуться, когда счастливчик рассёк горло крикливому кривому Лени. Красиво вышло. «Быстро, смертоносно, и...» В этот момент девушка гордилась своим командиром. А потом все разом стало странно. Анна, добившая своего, впрочем, в ее готовности идти по головам Эмма и не сомневалась. А Сторга, который, видно, совсем тронулся умом и встал на колено, словно перед ним был необычный Эдальга, а сам король. Встал и протянул меч, признавая власть счастливчика. Это было настолько величественно, насколько и нелепо, учитывая, кто именно сделал этот шаг. «Он не возьмет. Иначе рот Асторга его просто уничтожит». Рядом раздался встревоженный шепот Тарапыги. «Пустышка, а что ты думаешь?» «Не уничтожит». Покачала головой девушка. Личная клятва уровня оруженосца перед сыном барона — это, конечно, не честь для семьи Грандов, но... Решение Карлоса — это только его решение». «Главное, чтобы счастливчик сейчас не начал играть в короля, хлопая клинком по плечам». «Не стал». Эмма выдохнула, все обошлось. Ей срочно нужно было выпустить пар. «Ну, у вас и традиции», — насмешливо сказала она вслух. «Падать на колени перед обычными и дальга. Вот мы, Франки, склонимся разве что перед королем». Девушка бросила взгляд на осторгу. «Если тот ответит, можно будет подраться». Много времени не займёт, пара минут, а разве кто-то обидится на такую малость? Тем более, что Белый всё ещё был чужаком для их отряда. Счастливчик. Эмма медленно повернулась на такой знакомый голос. Сестра? Её сестра, Жанна Монтегю, одна из последних угасающих младших ветвей капитингов, преградила дорогу Счастливчику, а потом тоже опустилась на одно колено. Нет, Эмма сама не поняла, как закричала, но Жанна и не подумала её слушать. Её руки немного неуверенно нащупали меч, а потом вытянули его вперёд.